Комсомольский поэт Йосиф Уткин связал в своем творчестве героику гражданской и великой отечественной войн. Я был его младшим товарищем. С юности помню стихи его наизусть. Читал он неповторимо. Соперничать с ним было невозможно. Прочту его стихи так, как помню. Стихи 1934 года, Комсомольская песня. Мальчишку шлепнули в Иркутске. Ему семнадцать лет всего, Как жемчуга на чистом блюдце Блестели зубы у него. Над ним неделю измывался японский офицер в тюрьме. А он все время улыбался. Мол, ничего не пониме. К нему водили мать из дому, Водили раз, водили пять, А он мы вовсе не знакомы, И улыбается опять. Ему японская микада Грозит, кричит, признайся сам. И били мальчика прикладом По знаменитым жемчугам. Но комсомольцы На допросе не трусят и не говорят, Недаром красный орден носят Они пятнадцать лет подряд. Когда смолкает город сонный И на дела выходит вор, В одной рубашке и в кальсонах Его ввели в тюремный двор. Но коммунисты на расстреле Не опускают в землю глаз. Недаром люди песни пели И детям говорят про нас. И он погиб, судьбу приемля, Как подобает молодым лицом вперед, Обнявши землю, которой мы не отдадим. Стихи, написанные... На Великой Отечественной войне 1942 год Заздравная песня Что любится, чем дышится Душа, чем ваша, полнится То в голосе услышится То в песенке запомнится А мы споем о родине С которой столько связано С которой столько пройдено Хорошего И разного тяжелое забудется, хорошее останется, что с родиною сбудется, то и с народом станется, с ее лугами, нивами, с ее лесами чащами. Была бы она счастливою, а мы-то будем счастливы, и сколько с ней не пройдено, усталыми не скажемся. И песню спеть о родине с друзьями не откажемся. Стихи 1943 года. Сестра. Когда, упав на поле боя, И не в стихах, а наяву, Я вдруг увидел над собою Живого взгляда синеву, Когда склонилась надо мною Страдание моего сестра, боль сразу стала не такую, не так сильна, не так остра. Меня как будто оросили живой и мертвою водой, как будто надо мной Россия склонилась русой головой. Написанное в 1943 году стихотворение «Затишье» имеет эпиграф из Лермонтова, из «Демона». Он душу младую в объятиях нес. Лермонтов был любимым поэтом Уткина. Уткин погиб в 1944 году при авиационной катастрофе. Самолет возвращался из освобожденной Румынии. Под обломками мы нашли своего товарища. В руках у него был томик стихов Лермонтова на румынском языке. Затишье. Над землянкой в синей бездне И покой, и тишина Орденами всех созвездий Ночь бойца награждена Голосок на левом фланге То ли девушка поет, то ли лермонтовский ангел Продолжает свой полет Вслед за песней выстрел треснет Звук оборванной струны Это выстрелят по песне Стой с немецкой стороны Голосок на левом фланге Оборвется, смолкнет вдруг Будто лермонтовский ангел Душу выронит из рук